Когда ни шёл Добрынин, за ним всегда следовала, как следует собаке за телегой мясника, толпа просителей. Толпа провожала Добрынина безотвязно, представляя ему свои просьбы. Благоразумные к просьбам присоединяли точную цифру воздаяния, безумные только плакали и говорили: "Мы бедные, мы прожились, дома у нас остались старики и малые дети". Благоразумных Добрынин выслушал внимательно, чистосердечно, со священнической прямотой уверял в исполнении просьбы, ставил срок и слова своего не ломал. Безумных Добрынин не доводил до отчаяния, а говорил им некоторые слова, из которых нельзя было понять ничего. Постепенно время делало и безумных благоразумными и щедрыми. Добрынин жил, как умел и умело работал. Работы было много, писал он ночью и взял привычку, написав же страницу, спать тут же, положивши голову на стол, в ожидании, пока высохнут чернила. При присыпании песком не нужно было ожидать, но буквы получались не такими блестящими. Так всю ночь то писал, то засыпал на минуту добрыни. Так на севере на льдине спит тюлень, просыпаясь каждую минуту, дрожа перед призраком и шорохом белого неспящего медведя. И раз сон схватил Добрынина зачёсанные его волосы, и бедный тюлень переспал несколько минут. Свеча оплыла, упала, обожгла пальцы, загорелись бумаги. Добрынин вскочил и начал руками тушить огонь с большей яростью, чем тушат пожар в городе пожарные. Темно стало в комнате. Добрынин высек огонь на трут, вздул ламе, зажёг новой свечу. "Гори", сказал он. На одном деле отгорели углы. Добрынин начал обравнивать обгорелое место ножницами. Тьма усталость мутили его, круги шли в глазах. И вдруг он увидел, что ножницами обрезал подпись архиерея с пометкой. В отчаянии сидел Добрынин, вспоминал все происшествия подобные в истории, вспомнил, что сам Бирон, герцог Курляндский, странно имел обыкновение жевать пергамент. Это было тогда, когда Бирон служил ещё копиистом. И вот случилось раз тогда, что сжевал он и проглотил важный документ. Но не погиб же Перон, подумал Добрынин. Может быть, и мне Фортуна, как жиль блязу, приготовила какую-нибудь радость, может быть, и я буду дворянином. И так, говоря сам с собой, тихонечко подклеил он вишнёвым клеем архирейскую подпись к бумаге. А что из этого последовало, вы узнаете в следующей главе этой высокоправдивой, хотя и не героической книги. Голова, содержащая описание хитрости Добрынинской, а также несчастье, с ним случившееся рассказывающее. Нужно было сбыть с рук резолюцию. Всего удобнее это сделать попозднее обыкновенного, когда заходящее солнце уже светит плохо через мутные стекла архиерейских покоев, а дорогие свечи еще не зажжеными. Вебринин расчесал волосы лучше обыкновенного, напудрился, надел башмаки с блестящими пряжками и пошёл к архирии. Архирии карета между тем катилась по улице Марва. Архирий важно сидел рядом с господином Астафьевым. Восемь лошадей тянули карету, висящую на ремнях для мягкости. Козы, оборванные гарнизонные солдаты мелькали за окнами кареты. И вдруг увидел архиерей стройную фигуру Добрынина. Постучавший перстом в переднее стекло, архиерей остановил карету. Он милостиво предложил Добрынину войти в карету. Илья пророк, вознесённый на небо на колеснице, вероятно, чувствовал себя не столь прославленным, как говорил, которого на виду у булочника и бабы торгующих тыквенными семечками, взял архиерей в карету. Карета затарахтела. Архиерей, взглянув на ордер провиантмейстера, промолвил, указывая на Добрынина: "Этот у меня самый надёжный". Потом, взявши Добрынина за свободную от бумаг руку, сказал: "Продолжай так, как ты начал". Добрынин поднял очи к небу.